О, стыд, Ты в тягость мне! О, стыд, Ты в тягость мне! О, совесть! В этом раннем разрыве Столько грез настойчивых еще! Когда бы человек, я был пустым собранием Висков и губ, и глаз, ладоней, плеч и щек, Тогда по свисту стров, по крику их, по знаку, По крепости тоски, по юности ее, Я б уступил им всем, я б их, Повел в атаку, я б штурмовал тебя, позорище моё.